Глава 25. Хоть у меня и осталось очень много очков развития, целых 250, тем не менее хватило их лишь на парочку способностей. Все потому, что уровень тех и так слишком высок. И для следующего требуется, если мягко выразиться, дохрена. В общем, вот такой получился итог. Шаг сквозь тень, пятый уровень. При телепортации ваша скорость повышается в 5 раз на 25 секунд. Мощность атак со спины повышается со скорости. Максимальная дальность телепортации — 50 метров. Да, наконец-то моя телепортация теперь никак не привязана к целям. Я могу оказываться там, где захочу, если эта точка не находится от меня дальше, чем на 50 метров. Неплохо. 50 очков развития того стоили. Дальше была возможность прокачать либо огненное слединым усилением, либо одну только хирургическую точность. Это все, на что хватало очков. Немного поразмышляв, все-таки выбрал последний вариант, ибо усиление, судя по последнему рейду, и так хватало сполна. А вот главная способность, так называемая «ульта», все еще оставалась на третьем уровне. Это я и решил исправить. Поэтому, потратив еще 200 очков развития, я получил это. Хирургическая точность, четвертый уровень. Пассивная способность. Вы можете видеть уязвимые точки противника. Активная способность. При активации в течение 90 секунд вы наносите удары только по уязвимым точкам всем недружественным целям, находящимся на расстоянии не больше 10 метров от вас. Мощность и скорость увеличены. Расход энергии уменьшен. Время восстановления — 10 часов. И не прогадал. Как минимум потому, что теперь, как же долго я этого ждал, уменьшен расход энергии. То есть я больше не буду падать без сил после использования способности. А вкупе с тем, что и общее количество энергии с последнего времени выросло в разы, беспокоиться вообще не о чем. Ну и, естественно, подросли мощности, время использования, что не менее важно, время восстановления. Всего-то 10 часов. Раньше я ждал отката несколько дней, а теперь всего лишь половину одного дня. Прекрасно. Вот я и разобрался со всеми улучшениями, полученными после рейда. И больше я в рейд до нападения кланов не пойду». Все, время для подготовки вышло. Враги могут нагрянуть в любой момент, причем могут и с тверской стороны, а значит, нельзя оставлять команду без защиты. Вообще, когда я еще раз просмотрел свои характеристики и прочитал описание к способностям, то возникло одному слишком. А что, если не ждать, пока нападут на нас, а напасть первым? Уверен, мои силы позволяют мне расправиться с любыми врагами. Даже краснокожий теперь не кажется таким непобедимым, как раньше. А значит, напади я первым. Но эту мысль пришлось отбросить. По той причине, которой я касался ранее. Если я покину деревню и отправлюсь в Москву, враги могут нагрянуть откуда угодно и когда угодно. А без меня команда может не справиться. Чего я позволить никак не могу. Вдруг тверские успели сдружиться с московскими и в совместное нападение. Все может быть. Поэтому, чтобы исключить подобные варианты, я все-таки останусь в деревне. «Встретим ублюдков всей нашей командой и дадим отпор». Через пару часов мне на пейджер пришло сообщение. Объявились тверские, и к увиденным словам, в связи с последними новостями, я отнесся скептически, но тем не менее прочитал их. А сообщали примерно следующее. «Союз спасения раскололся, и чуть больше половины людей отправились в Москву с целью помочь одному из местных кланов в борьбе за власть». Судя по тому, что мне рассказал старый жизнекрат, это похоже на правду. Противостояние биров и военных валилось в раскол. Ничего удивительного. Так что здесь, скорее всего, они не соврали. Вот только к чему нашей группе эта информация? Хотя ответ очевиден. С помощью нас военные хотят усилиться и победить возвращенных ими же врагов, то есть биров. Ну а заодно и московские кланы. Только вот я все равно не уверен, что им стоит доверять. И, кстати, к какому это клану отправились помогать биры? И что, мать их, вообще происходит сейчас в столице? Нам, конечно, на руку, чтобы они там все друг друга перебили, но в то же время и хочется знать последние новости. Примерно это я и спросил у военных по пейджеру. Ответили мне почти сразу, и ответ этот разочаровал. Биры вступили в союз с Красным Светом. То есть с главным врагом моей группы. Черт, какое неприятное совпадение. И этот новоиспеченный союз сейчас борется со всей Москвой, буквально, со всеми местными кланами. Тверским неизвестно, что конкретно они не поделили между собой, но тот факт, что Совет 12 выступил против Красного Света, очевиден уже всем. Подробностей и текущего положения военные знают мало, но они уже выдвинулись в Москву почти что всем своим составом, оставив в городе лишь небольшой гарнизон для защиты людей от монстров. Они хотят убить двух зайцев, добить московские кланы и разобраться с отколовшимися от них бирами. Предприятие, честно сказать, рисковое. Именно поэтому они, должны быть, и просят нашей помощи. Знают ведь, что московские так просто не полезли бы в деревню, обитая тут кто-то слабый и бесполезный. Знают, что наша помощь очень им пригодится. Но я ответил отказом. Почему? Да потому что на господство в Москве мы не претендуем. И ввязываться во всю эту авантюру нам просто невыгодно. Смысл, если они и так там друг друга поубивают. Чем жестче они будут биться друг с другом, в том числе при участии военных, тем лучше для нас и деревни. При удачном стечении обстоятельств до нас вообще никто не доберется. А кто доберется, того убьем. Меня пытались уговаривать, давая тонну обещаний и показывая перспективы развития, но я на это не велся. Естественно, своим про переписку ничего не сказал, ибо некоторые, уверен, захотели бы присоединиться к военным. Но этот путь не для нас. Разумеется, в будущем я планирую развивать они, превращая группу в клан и набирая новых людей. Но не таким способом. Действовать сейчас слишком рискованно. Так что, пусть разбираются сами, а мы займем, как и планировали, выжидательную позицию. Я сказал остальным, чтобы настраивались морально и готовились к предстоящему нападению. Интуиция подсказывает, что очень скоро мы встретимся с врагом. Может ночью, а может к утру. Поэтому, чтобы попусту не терять время, мы занялись еще большим укреплением деревни. Петрович создавал новые ловушки и устанавливал их неподалеку от старых. Я же шарился на аукционе, пытаясь урвать что-нибудь полезное. Купил несколько ловушек, а также повезло найти выгодные предложения по экипировке. Не для себя, для команды. Ведь я одет уже лучше некуда. Экипировка предназначалась для очкарика, Андрея, Пети, которые чуть ли не в бабушкиных рубахах бегали, совсем позабыв о безопасности. Для Оксаны. Даже она отныне одета в довольно прочные вещи, увеличивающие ману и дух. Сергей, Петрович, Лера и Леонид с оказались самыми продуманными и без меня уже давно оделись по последнему слову. Особенно Сергей. Он был обвешен целой громадой военной экипировки. Разгрузка, бронежилет и казался неубиваемым. Петрович тоже смотрелся укрепленным, но в то же время и мобильным. Вообще я собрал все доступные нам карты и стал обменивать их на то, что пригодится в бою. Даже наплевал на то, что может закончиться еда. «Это сейчас неважно. Главное – потратить все усилия для максимального повышения нашей боеспособности. Так что к вечеру никто не остался без новенького оружия, припасов, одежды. Также я насоздавал довольно много виноградных чизкейков и наполнил ими групповой склад. Если Оксана не будет справляться с исцелением, они помогут». Что же до уровней, то команда успела нехило так прокачаться за последнее время. У Сергея девятый уровень, у Петровича десятый. У Оксаны, Алены, Леры и Очкарика седьмое. Андрей с Петей и Леонидом восьмого. Так что и способностей у них прибавилось, и характеристик. Беспокоиться в целом не о чем. Хм, вроде бы ничего не забыл. Ах да, отдых. Как только мы закончили с приготовлениями и Петрович отправил Аса на дежурство, мы принялись отдыхать. «Чтобы, как только заявятся враги, мы были полны сил и энергии». «Зодиак!» — промурлыкала Алена и взяла меня за руку. «Отдохнем вместе?» Наступила ночь. Над кронами ктухских деревьев поднялась подозрительно яркая луна, осветив небольшую поляну впереди. Мы с Аленой лежали на широком покрывале прямо в траве. Просто лежали, кто бы там что ни думал. Мы отдыхали, обнимаясь, наслаждались природой и компанией друг друга. Вокруг было тихо, как в склепе. Даже кузнечики притихли. Это настораживало. Будто каждая травинка уснула, набираясь сил перед предстоящим хаосом. Мы с Алёной были, как эти травинки, хотя и глаз не смыкали. Молчал я, и, что удивительно, молчала моя девушка. Не щебетала, как обычно, и это приводило в замешательство. По большей части я думал о том, что предстоит. Отвлечься никак не получалось. «Ну чего ты такой серьезный?» Вдруг прервала тишину Алена, потрепав мне волосы. «Расслабься, так будет лучше». Она села и начала массировать мои одервеневшие плечи. Чему быть, того не миновать. Когда она успела стать такой мудрой? Но не успел я насладиться массажем, как пришло то самое сообщение «Едут, Петрович». Я машинально подскочил на ноги и, даже ничего не говоря о Лене, прыгнул высоко вверх. Всего один толчок, и я уже стою на кроне одного из ктукских деревьев. С нынешними характеристиками я и не на такое способен. Это лишь малая часть. Поглядев своим суперзрением в сторону Москвы, тут же различил едущие по дороге машины. Много машин. Чертовски много машин. Также я заметил и аса, на всех скоростях летящего обратно в деревню. Вот дерьмо. Если это оставшиеся после московской бойни, то какое количество ожидало нас в худшем случае? Мысль неприятная, да и совсем сейчас ненужная, поэтому я тут же отбросил ее. Набрав в легкие побольше воздуха, я совершил еще один прыжок. Еще в полете активировал невидимость и приземлился примерно в трех километрах от длиннющей колонны из машин. Зачем вообще я покинул деревню и занимаюсь подобным? Все просто». Хочу повторить тот же самый трюк, что и с кодексом чести неделю назад. По максимуму навредить ублюдкам перед тем, как они доберутся до деревни. Ну что ж, приступим. Шаг сквозь тень!